Примерно так же имеет право поступить и ваш сын Костя, но отец не тренер, его сменить нельзя, а сказать сначала науче, потому что требуй, сын не может, потому что нет у него жизненного опыта, не знает он этой элементарной истины, и вы, стало быть, пользуетесь своим превосходством, своей силой, привилегией возраста». Лидия Кондратьевна рассказывает случай, когда она хотела, чтобы сын оделся быстрее, бас. А вы бы сказали ему, какой молодец удалец, но вы оделись быстрее, стали кричать на сына, а потом ударили его и на улице еще негодовали. Я сейчас из тебя всю дурь вышибу. Испуганный кости убежал домой к матери, и позднее чужие люди отвели вашего сына в детский сад. Трудно поверить, что взрослый, здравомыслящий человек, отец так обращается с сыном, который еще так невелик. Сын льнет к вам, хочет, чтобы вы его похвалили, хочет поучиться у вас. А как поступаете вы? Обращаюсь опять к письму. Когда муж что-либо делает по дому, столярничает, слесарничает, Кости, конечно, хочется помогать, смотреть, а муж гонит прочь, не мешая. А уж о том... Чтобы отец с ним занимался, о чем-то рассказывал и речи быть не может. Костя все больше со мной предпочитает мое женское общество. Если такие порядки в семье, то с чьей же помощью и как будет вырабатывать Костя, необходимые каждому мужчине черты характера. Есть в нашей стране большая и мощная организация, одна из задач которой воспитывать человека мужественным, не говоря уж о многих других прекрасных качествах. Это всеми уважаемые организации называются Советские вооруженные силы. Я прослужил в них 25, как говорится, календарных лет. Да и Костин отец тоже, наверное, прошел эту замечательную школу жизни. Давайте вспомним некоторые армейские принципы обучения и воспитания, потому что, как мне кажется, вы склонны ошибочно считать, что применяете именно военную методу к своему сыну. Так вот, в армии принят принцип – показать, научить, потренировать. Главный же способ обучения – делай, как я. Причем этот показ должен быть образцовым, а хороший командир еще и добавляет – лучше можно, хуже нельзя. Так поступают со взрослыми, здоровыми парнями, которые имеют образование и некоторый жизненный опыт. Как же можно все это забыть, отбросить при воспитании человечка, который делает в жизни первые шаги и ничего еще не умеет? В таком возрасте нужна особая осторожность, рассудительность, терпеливость, а порой, как правильно говорите вы, Лидия Кондратьевна, некоторая артистичность, умение подыграть ребенку, сделать вид, что не замечаешь его неловкости. Это поможет ему обрести уверенность в своих силах. Это очень важно – быть уверенным в своих силах. Давно известно, что вера в себя прибавляет человеку ловкости и отваги, делает его выносливее и мужественнее. И наоборот, сомнения, колебания неуверенность в своих силах снижают даже те возможности, которые объективно заложены в человеке. Я много думал об этом. Решение этой проблемы составляет одну из центральных сюжетных линий в моем романе «Взять живым». Книги герои взрослые, но я думаю, что в принципе при воспитании уверенности мои суждения применимы и к детям, а может быть, к детям даже в большей степени, чем взрослым. Одной из побудительных причин написания этого романа для меня явились следующие обстоятельства. В нашей литературе много детективных, так называемых шпионских, приключенческих книг. Их охотно читают люди всех возрастов, и особенно дети, подростки. Одна из особенностей этих книг в том, что авторы, стремясь сделать свое творение более интересным, стараются выдумывать все более острые ситуации и головокружительные приключения. В конце концов, дело дошло до того, что все совершаемое в подобных книгах доведено до таких преувеличений, что стало по силу только сверхчеловеку, Супермену. Что это или плохо? Ну, для нас взрослых это развлекательное чтиво, которое мы забываем на следующий же день. А в момент чтения сопровождаем легкой улыбкой и иронической ухмылкой, но и загнул. А дети читают это с искренним увлечением и в силу своей жизненной неопытности верят прочитанному, удивляются, восторгаются похождениями сверхчеловеков. И хотят они этого или нет, подсознательно закрадывается в их души сомнение «а я так не смогу». И правильно, так не только они, а вообще никто не сможет, потому что нет в природе сверхчеловека. От книжки к книжке сомнения укрепляются и складываются в стойкое ощущение своей неполноценности. А в действительности ее нет, этой неполноценности. Но коль скоро такое ощущение в ребенке зародилось, то есть основания предположить, что в каких-то сложных, критических ситуациях эта неуверенность реально проявится робостью и даже трусостью. Пусть всегда будет мир, мы не стремимся к военизированному воспитанию наших детей, но нам совсем не хочется, чтобы наши сыновья если и на их долю выпадет военное лихолетие, спасовали перед трудностями. Вот я и написал книгу о войсковых разведчиках, о храбрых советских парнях, которые сломали хребет такой огромной вражеской махине, как германский фашизм. Это были люди простые, получившие воспитание в семье, в школе, пионерской и комсомольской организациях, студенческих и трудовых коллективах. И для героической защиты Родины у них были все необходимые качества, выработанные нашей советской системой воспитания и нашим образом жизни. Если эти суждения приложить к тому, что происходит в вашей семье, Лидия Кондратьевна, то придется признать, что, к великому сожалению, муж ваш достигнет обратного тому, к чему стремится». Не твердость характера, а неуверенность, боязнь и нерешительность сформируют в кости окрики отца и подзатыльники. Отец своими упреками, руганью... То и дело уверяет, убеждает Костю, что тот плохой, неловкий, неполноценный. И это говорит не кто-нибудь, а отец, чей авторитет для сына, конечно же, очень высок. Можно сказать, этот мужской авторитет для мальчика пока единственный, так как Кости с другими мужчинами в силу своего малолетства еще не общается. Хочется сказать несколько слов об этих других мужчинах в судьбе ребенка. Я не хочу этим обижать отца Кости, как бы отодвигая его на второй план и возлагая надежду на довоспитание сына другими. Нет и нет. Отец остается для сына непоколебимым авторитетом, даже если у родителя есть недостатки. Ребенок ведь не понимает, не может до какой-то поры разобраться, что хорошо и правильно, а что нет. До определенного возраста Костя пока еще в таком Мнение родителей для сына не вызывает сомнений и желания возражать. Но когда это время придет, вот тут-то очень большую роль играют другие мужчины. Для Кости они сейчас появляются в телепередачах, сказках, картинках. А вскоре он будет встречать их на страницах книг, которые научится читать. И, возможно, для него станет авторитетом кто-то из этих героев. Вспоминаю себя, кто был для меня образцом для подражания. Как это ни странно, не отец, хотя отец у меня был справедливый, строгий, но и добрый человек. Он был служащий, экономист, а мое ребячье воображение искало героического, романтического образа. И я нашел его, рядом со школой, в которой я учился, находилось военное училище. Вполне естественно, в нашей школе училось много детей командиров. Так до Отечественной войны называли офицера. Я часто бывал со своими друзьями в училище, в семьях командиров, и вот тут-то я и нашел для себя, как теперь говорят, делать жизнь с кого. Курсанты сильные, ловкие, загорелые, веселые, с нами, мальчишками, добродушно-шутливые, но разве можно было их не полюбить? И я полюбил их всей душой, хотел быть на них похожим, Считал дни и месяцы, когда закончу школу, чтобы поступить в училище. Отцы моих, товарищей, капитаны, майоры, казались мне воплощенной мечтой и идеалом далекого будущего. Я действительно поступил в училище и испытал огромное счастье от общения и совместной службы со многими великолепными офицерами, а впоследствии сам стал полковником. И всегда на всех этапах жизни Кто-то выделялся из общей среды. Я любил этого человека, хотел быть на него похожим, учился у него. Сначала это был командир взвода лейтенант Сиваков, отличный мастер штыкового боя, великолепный гимнаст, военная форма на нем сидела необыкновенно красиво. Потом душа моя потянулась к ротному командиру, старшему лейтенанту Кобицу. На первом курсе он мне казался строгим и даже крутым. Но позднее, когда я разглядел, какая большая любовь к нам, курсантам, кроется за его требовательностью, как он отдает все силы для того, чтобы сделать из нас настоящих знатоков военного дела, как он, не считаясь со временем, денно и ночно возится с нами, я решил для себя, буду таким же, когда стану командиром. Ну, а начальник нашего училища, комдив Иван Ефимович Петров, Был и для меня, и для всех моих однокашников высшим идеалом, без преувеличения, чисто сердечно признаюсь, и по сей день я ношу в сердце образ этого замечательного человека и считаю его для себя образцом. Причем так любопытно получилось, рос я... Расширялись мои взгляды, развивались вкусы и постоянно рос и приобретал все больше замечательных качеств и мой идеал, генерал Петров. Он руководил в 1941 году героической обороной Одессы и Севастополя». Он вырос в одного из крупных советских полководцев, стал героем Советского Союза, генералом армии, командовал фронтами, после войны занимал ответственные посты. Он был человек широко образованный, понимал цену произведений искусства. Именно поэтому Петров принял самые срочные меры для спасения шедевров Дрезденской картинной галереи, ведь Иван Ефимович, На том участке был начальником штаба фронта. Я встречался с этим замечательным человеком нечасто, но всегда помнил, как в далекой юности приходил в дом Петрова с его сыном Юрой, учеником нашей школы, и как однажды Иван Ефимович сказал мне, «Тебе, Володя, надо идти в училище, ты спортсмен, из тебя хороший командир получится». Не знаю, помнил ли эти слова Иван Ефимович, когда я встречался с ним уже будучи командиром полка, но я-то его напутствие всегда помнил, а образ его на всю жизнь для меня останется примером для подражания. И при всем этом мой отец Василий Михайлович, которому не суждено было стать даже младшим лейтенантом, Он был сугубо гражданским человеком, всегда стоял в моем сознании не ниже всех моих военных учителей. Он был отец, и этим сказано все. Его желание было для меня нерушимо, его совет всегда ценным. За отца я готов был, как говорится, кинуться в огонь и в воду. Я знал, что и он по отношению ко мне испытывает тоже. Мы с ним никогда об этом не говорили, не было у нас за всю жизнь ни разу объяснения в любви. Отношения у нас всегда были ровные, даже немного сдержанные. Но мы всегда знали, и он, и я, нет у нас человека более близкого друг для друга, разве только мама. Так мы прожили всю жизнь, чаще в разлуке. Военная служба бросала меня по разным краям, но эти отношения между нами – сохранялись всю жизнь. Вот ведь как получилось. Отца я для себя в смысле профессии в образец не взял, но как человек, как личность, он всегда был для меня высшей инстанцией. Рассказав о своем отце, я вдруг подумал, а что дал своим детям, когда они были такие маленькие, как ваш Костя? Дети росли, учились, были иногда... И затруднения, и разногласия между мной и женой. Случались и ошибки, в общем, было все, как и в каждой семье. Я тоже относился к сыну построже, чем к дочерям, считая, что дочки требуют несколько иного отношения. А теперь думаю, может быть, эта строгость, хотя и не была она чрезмерной, никогда не перерастала в грубость, все же как-то охладила отношение сына ко мне». По всем показателям он, казалось бы, должен был хотеть стать на меня похожим. Я в свое время чужих военных отцов взял себе в образец, а у него свой. И вот, надо же, не получился из моего сына военный. Рано еще говорить, кем он будет. Формирование его как личности еще не завершено. Образование не получено. Ясно только одно — военным ему не быть». Может быть, доля воспитания, вложенная женой, взяла вверх? Вполне возможно. Она по образованию педагог. Я не в обиде. И чтобы не впасть в односторонность, скажу и о своей матери, Лидии мне. Она не имела педагогического образования, была домохозяйкой, но дала мне очень многое, что помогло в жизни и на войне, и в мирное время, и в работе, и в общении с людьми, и в понимании смысла бытия, и в стремлении стать порядочным человеком. Так что отец и мать – это два равноправных, равнозначных и равносильных источника, из которых черпает свои будущие качества ребенок. Это не ново. Всем известно, и я говорю вам об этом, Лидия Кондратина, лишь для того, чтобы напомнить – Все, что вы вкладываете в костью, не пройдет бесследно, а прорастет в нем и проявится в будущем.